Глава 47 Благодаря слуху Ленчала, все передвижения падальщиков были для него как будто полет светлячков в темную ночь. В этот момент к ним приближалось семь живых мертвецов. Ленчал обернулся и, посмотрев на Фонсианюй, прошептал. «Разберись с ними. Их преследователи – обычные падальщики. Ему было просто лень самостоятельно разбираться с ними». «Я знаю». Этим нравится эксплуатировать других, прошептала Фансянюй. Хотя неохотно, но девушка все же сконцентрировалась и создав и создав ментальную связь с подчиняющимся ей падальщиками, она направила их на преследователей. Подчиненные Фансянюй были намного сильнее обычных представителей их вида. Поэтому вскоре семь живых мертвецов были мертвы. Добравшись до конца улицы, Линчел осмотрелся и остановил свой выбор на круглосуточном магазине. Это здание на одну ночь станет их убежищем. Прямо у входа в круглосуточный магазин валялись куски десятичеловеческих тел. Только в данный момент от них остались лишь обглоданные скелеты, без намека на плоть или капли крови. Все было съедено падальщиками, а то, что они пропустили, доели мелкие насекомые. сосредоточившись, линча обнаружил, что в магазине в данный момент скрывалось три живых в данный момент скрывалось три живых существа. Скорее всего, эти 10 трупов, лежавшие у входа в магазин, пришли сюда за едой, но вместо того, чтобы утолить голод, они сами стали пищей. Более того, скорее всего, истинными убийцами были именно те три человека, что скрывались внутри. Линча опустил сестру на землю. И задумчиво посмотрел в сторону магазина. Ефэй, которая наконец-то догнала группу, также остановилась и, запыхавшись, посмотрела на двери супермаркета. Когда девушка увидела, что Линчао направляется внутрь, она схватила его за руку. Нет, внутри скрываются монстры! Однако парень, даже не обратив внимания на ее слова, продолжил идти к магазину. Стеклянная дверь магазина разбилась, и характерный звук разлетелся по окрестности. От нахлынувшего на неё страха, Ефы замерла на месте. Ранее она уже была свидетельницей невероятной скорости падальщиков, которая во много раз превышала скорость любого человека. Именно поэтому она так ужаснулась, когда стало понятно, что вскоре им придется столкнуться с этими ужасающими монстрами. Раздался хрип и рев, и благодаря слабому лунному свету девушка-полицейский смогла рассмотреть три черные тени, которые в следующую секунду превратились в три человека с прогнившими телами. Это было поистине ужасающее зрелище. Яфы хоть и ожидала появления этих монстров, но она все еще не могла унять свой страх. Тиснув зубы, девушка изо всех сил старалась пересилить свой страх и не броситься бежать. В следующую секунду офицер увидело то, что привело ее в настоящий шок. У молодого парня, на вид которому не было и 20 лет, в руках откуда-то появился топор, и он понесся к ближайшему падальщику. Более того, его скорость была просто невообразимой. Падальщик только вышел из магазина. а следующую секунду его обезглавленное тело уже рухнуло на землю. Разобравшись с первым падальщиком, Линчал ни на секунду не замедляясь бросился к оставшимся двум. Подняв ногу, он ударил следующего живого мертвеца в живот, отправив того обратно в магазин и в то же время понёсся на оставшегося противника. Взмахнув топором, он отпустил его на голову ходячего трупа и в лезвие сначала Прорезала череп, потом нос и, наконец-то, челюсть. Топор сдвинулся в сторону, и голова монстра раскололась, после чего разрубленный надвое мозг вывалился на землю. Линча выставил перед собой топор, тем самым защищая себя от кровавого фонтана, который начал бить из разрубленной надвое головы. Этот топор он хранил в своем пространственном хранилище, где скрывался и золотой ретривер с мутированным растением. Благодаря этому он мог в любой момент достать его и также запросто спрятать. В этот же момент последний оставшийся в живых падальщик снова выскочил из магазина и бомчался на линчала. Парень сделал шаг назад и, взмахнув топором, начисто срубил голову живого мертвеца. С момента появления этих трех падальщиков прошло не более десяти секунд, но теперь они все были мертвы. Ефей. которая уже собиралась броситься на помощь Клинчала, ошеломленно замерла и пришла в себя лишь тогда, когда странная троица уже скрылась за дверьми круглосуточного магазина. Тяжело вздохнув, девушка бросилась за ними, и, проходя мимо трех трубов, она со страхом в взгляде посмотрела на них. Она все еще боялась, что они могут подняться и впиться в нее своими прогнившими зубами. Клинчало нажал на выключатель, и обнаружил, что в магазине не было электричества. Тяжело вздохнув, он достал из пространственного хранилища фонарик и передал его линшиё, после чего сказал «Давайте отдохнем здесь, а на рассвете снова отправимся в путь». Девушка взяла фонарик и осветила стойки с товарами, на которых хранились различные закуски, табак и алкоголь. Взяв две пачки чипсов и открыв их, Она передавала одну фансянюю. Девушка-падальщик с серьезным взглядом посмотрела на чипсы и, взяв пачку, быстро опустошила ее, после чего кивнула. Ну, это довольно-таки вкусно, но намного хуже, чем человеческое мясо. Как только девушка сказала это, она почувствовала на себе плотное убийственное намерение. Обернувшись, Фансянью увидела смотрящего на нее Линчал. Я, Фэй, вошла в магазин. И благодаря фонарику в руках Линши увидела полки, заполненные едой. Она чувствовала себя так, как будто попала в настоящий сон. Девушка уже много дней наблюдала за этим магазином. Но из-за монстров, скрывающихся в нем, всегда боялась войти сюда. Даже с учётом того, что у нее было огнестрельное оружие, она должна была быть крайне осторожной, ведь шум от выстрелов мог привлечь внимание и других монстров. Из-за всего этого ей не оставалось ничего другого, кроме как отбросить любые мысли о продуктах в этом магазине и пометить это место как запретная зона. Проглотив полный рот слюны, Ефы не могла поверить в происходящее. В их укрытии было совсем немного еды, а два последних дня они ели лишь в день по одной конфете. Увидев всю эту еду, Ефы не сдержалась и, посмотрев на Линчао, спросила, «Ты ведь необычный выживший!» Линчал открыл пачку печенья и, присев за прилавок, начал есть. Откинувшись на спинку стула, он поднял голову и безразличным тоном спросил. «А ты как думаешь?» И нахмурилась, после чего ответила. «Обычный человек точно не может обладать такими боевыми навыками. Ты солдат? Нет, это не так. Скорее всего, ты международный наемник или убийца. Я права?» Линчал рассмеялся. «Ты слишком много думаешь. Я обычный гражданский». Естественно, Ефей не поверила ему. Она была свидетельницей боя, линчала с тремя монстрами и получила много подсказок. Его боевые навыки были на высоте, и все показатели его тела намного превосходили показатели обычных людей и были равны показателям опытного солдата, спецподразделения, прошедшего через множество кровавых сражений. Также Ефей не могла забыть спокойное выражение лица Линчала, которое было у него, когда он сражался с этими тремя монстрами. Он вел себя так, что казалось, будто такая кровавая атмосфера была для него настолько привычной, что вообще не могла пошатнуть его спокойное психологическое состояние. Кроме того, Ефея очень удивляла необычайное спокойствие этих двух сестер. Они вели себя так, как будто постоянно сталкивались с этими монстрами, и те стали для них чем-то привычными, по типу комаров. Линчао бросил девушке несколько пачек с печеньем и сказал «Ложись спать, завтра утром мы доведем тебя до спасательной станции». «Спасательная станция?» – удивленно спросил Ефэй. «Прошло уже достаточно много времени, и военные уже должны были организовать в центре города центр поиска выживших. Если ты попадешь туда...» то тебя перенаправят на базу выживших. Услышав такой ответ, Ефей сильно обрадовалась. «Отлично! Я знаю, что страна спасет нас!» Элинчал отмахнулся от нее и сказал, «Когда поешь, ложись спать». Ефы кивнула и, открыв пачку с печеньем, принялась за еду.